Глава тринадцатая. Ульяна. Вот влипли, выдохнула я. Я бы могла ускориться в два раза, а то и больше. Всегда бегать любила. По утрам вставала рано и бегала по кругу во дворе школы, которая была рядом с домом, где вдвоем с Шатохиной снимали квартиру. Одна коленка уступала мне в скорости. К тому же была в босоножках на каблучке, а на каблуках далеко не убежишь. Она безнадежно отставала, и я не могла бросить ее в такой критический момент. Держалась рядом. Гнусные шуточки и пугающие обещания раздавались все ближе. Наконец, один из преследователей догнал, дернул Ленку за лямку сумочки и затормозил, налетев тушей настроенную подругу. Руки убери, придурок, завопила она, расцарапав ему лицо. Нас обступили с нехорошими ухмылками. Я не придумала ничего лучше, чем взять в руки валяющийся на асфальте обломок кирпича и швырнуть в обидчика. Ему рассекла бровь, но зато Ленка отскочила. Плача и придерживая разорванный рукав своего платья, "Ах, ты Мара! Кир, мне глаз, сука, подбили. А мы ведь познакомиться хотели, посидеть культурно. Теперь будет жесть". Пообещал здоровяк, бросив бычок в нашу сторону: "Рыжую в расход, блондинка моя", заявил подгромкий громкие улюлюканье своих прихлебателей. Он успел сделать всего один угрожающий шаг, и в темный переулок внезапно скользнули яркие лучи фар автомобиля. Из машины выпрыгнул высокий, широкоплечий мужчина и яростно подскочил к хулиганам. «Отойди от нее! Живо!» заорал страшным, но знакомым голосом неожиданный спаситель. «Что? Не может этого быть, Коля? Но как? Откуда?» «Ах вот, зачем ты сюда попросил внезапно свернуть за юбкой какой-то!» «Коля, вернись!» – требовательно запищал из затормозившей машины высокий женский голос, в котором я узнала главбуха, Алифтину ну, «Коля, я уезжаю и никогда тебе этого не прощу!» Однако он не среагировал на возмущенные крики и требования женщины, уверенно летел в сторону беспредельщиков с яростным намерением почесать об них кулаки. «Ой, ма!» – я выронила кирпич, заранее не завидуя хулиганам. Коля был тем еще драчуном в деревне, всем тумаков раздавал и не смотрел на численный перевес. Когда он дрался, впадал в буйный раж, ничего кругом не видел, крушил все без разбора. «Коля, ну как знаешь, ты уволен!» заверещала из недр своей Тойоты Алевтина Сергеевна и умчала прочь. «Лучше отойдем, сейчас месиво начнется». Я потянула Ленку за рука в сторону, но один из нападавших внезапно схватил меня за локоть. Раздался страшный рёв. Коля бросился в атаку. И наглеца, который схватил меня за локоть, внезапно не стало. Его лицо познакомилось со стеной, и знакомство вышло очень близким. Лицом в кладку, рассыпавшимися зубами, опотрескавший асфальт. Я испуганно потянула Ленку в сторону за угол, а то она застыла, как истукан. «Пошли, тебе говорю, сейчас под руку еще попадем. Мы проползли вдоль по стеночке, чудом проскользнули мимо дерущихся и спрятались за углом. Ленка привалилась спиной на обшарпанную стену здания и смахнула дрожащими пальцами под солба. «Ужас какой!» — выдохнула она. В кольку как будто бес вселился. Вот что ревность с людьми творит. «Мамочки, он их всех убьет! Страшно-то как!» — зашептала она, прислушиваясь к хрипам, воплям и матам дерущихся. «Надо же какой!» Раньше все твое внимание принимал как положенное, сам ничуть и не чесался. Но как понял, что ты других мужчин интересуешь, резко передумал. Очередной хрип и хруст заставил нас вздрогнуть. «Уля, а ты уверена, что Коля ничего не выпил?» – спросила Лена. «Вдруг выпил?» «Дурная! Ты опять про зелье!» «Ничего Коля не выпил! Я его в тот день даже не видела. Наверное, у бухгалтерши своей был». «Не зря же он с ней вечерами катается по городу», — фыркнула я. «Да ну! Но он за тобой бросился!» «Тише!» Я зажала ладонью рот болтушки Лени и прислушалась. Все стихало. Слышались только приглушенные стоны и редкие звуки ударов. «Добивает!» все всё-таки сумела шепнуть Ленка даже через закрытый рот. «Тихо, говорю же! Нельзя такому буйному на глаза попадаться. Пусть успокоится немного. Потом выйдем» раздались шаркающие шаги. «Кто здесь? Милицию сейчас вызову!» — заголосила старушка. Следом затявкала мелкая собачонка. «Вали, куда шла корга!» — рявкнул Коля. Я осторожно выглянула из-за угла. Троих нападавших уже не было. Кажется, они струхнули и убежали почти сразу же. А четвертого Коля отмутузил до состояния фарша. Но появление старушки отвлекло его, и избитый воспользовался шансом ускользнуть. Он заковылял прочь, кренясь на один бок. «Пошел вон, хулиган! Тяпа! Фас его! Фас!» Старушка начала натравливать своего мелкого дворового пса на Колю. Он немного остыл и косился неприязненно на собачку, потирал ушибленные кулаки. «Вали, пока цела бабка!» — бросил сквозь зубы. «Невоспитанный хулиган! Чтобы у тебя язык отсох!» Коля сделал шаг в сторону старушенцы, как будто еще пребывая в состоянии ража и адреналина, но сдержался в последний миг, начал искать взглядом по сторонам и заметил мою макушку. — Ульяна, — сказал обрадованно, — он тебя заметил, — ахнула Ленка, — еще бы он тебя не увидел, ты же рыжая. Кто бы говорил, твой блонд в сумерках виднее моего цвета волос. Но позвал он тебя. Все шлепает сюда. Мы встали и отряхнулись. «Гуляешь?» — спросил с претензией Коля, смотря на меня. Я воспользовалась тем, что наблюдательная старушка еще была здесь и обошла Колю по большой дуге. Вышла из подворотни. «Я с кем разговариваю?» — спросил он с удивлением. «Куда пошла?» Коля догнал нас в два счета. Подстроился под шаг. Темные глаза Коли разглядывали меня пристально. Стильная укладка была взъерошенной, рубашка порвана на плече. «Ульяна, я с тобой разговариваю», — бросил бывший жених с претензией. «Игнорировать не смей, не то худо будет». «Неделя еще не прошла», — выдала я, перебираясь на оживленную сторону улицы. «Там были прохожие, немного, но все же были, а Коля не стал бы неиствовать прилюдно». «Какая еще неделя!» — рявкнул недоуменно. «Ты невеста моя вообще-то!» «Уже нет, я кольцо тебе вернула, в кармашек положила». Ещё ты сам сказал, что у меня неделя на раздумье, и...» Коля рывком остановил мой шаг, дернул за запястье к себе. «И что?» – спросил с тихой яростью. «Ты думать собралась, что ли? Мало озвученного». Он был взбешен, конечно, но удивление было гораздо больше. Коля явно не понимал причин моего бунта и считал, что я дальше буду его ждать столько, сколько потребуется. «Я у родителей спрошу насчёт долга», – ответила, посмотрев скользя на лицо парня но заметила, как он нахмурился. «О чем тут спрашивать?» Рассмеялся, но как-то коротко. «Обо всем уже договорились. Семьи дружат, а еще... Еще ты про долг какой-то сказал. Я вообще-то сейчас работаю, на повышение пошла. Могу и помочь с долгами родителям, если уж на то пошло». «Не дури, Ульяна, не дури». «И гулять не смей», потребовал он. «Думаешь, я не заметил? Наряды менять начала, марафетишься». «Перед каким кобелем стелишься? «А я заметила, что ты прежде меня гулять начал. С взрослой женщиной. Она тебе в матери годится. Будешь на меня давить и требовать, я...» Коля сжал пальцы сильнее, едва не расплющивая мое запястье. Я вскрикнула от боли и шлепнула здоровяка по руке, но он словно и не заметил. Продолжал держать меня, как в железных тисках. «У меня есть доказательства, где ты милуешься с этой старухой», — выпалила я. Коля изумленно вытаращился и отпустил мою руку. Я потрясла ею в воздухе, растирая покрасневшие и сильно опухшие запястья. «Что ты несешь?» – тихо зашипел Коля, посмотрев по сторонам. Я, конечно, врала. Никаких прямых доказательств забав Коли с престарелой женщиной у меня не было. Но я все же кое-что знала. Решила приукрасить. «Кафе Мятный вечер. Кажется, лифти не нравится, там бывать, заметила я». «Ты следила, что ли?» — нахмурился Коля. «Не думаю, что твои родители традиционного воспитания одобрят связь с очень взрослой женщиной». «Никакой связи нет!» «Именно поэтому она тебя по городу катает». «Пфф, конечно!» «Мы расстались, тебе не о чем рассказывать!» «Вы не расстались, она тебя уволила, с позором выгнала. Наверное, папа обрадует тебя. Крапивой за успехи!» Коля сжал пальцы в кулак. Посмотрел на меня, побагровев. Взгляд потемнел совершенно. В его глубине заискрили огоньки. «Вот ты какая, значит!» Протянул он. Тихоней прикидывалась. «Но голыми руками не возьмешь». «Хорошо», усмехнулся. Я выдохнула с облегчением, но, кажется, слишком рано выдохнула, потому что жених обвел меня и Ленку долгим изучающим взглядом и процедил сквозь зубы. «Живо шуруй домой! А я следить буду, чтобы вы с Шатохиной никуда не зарулили!» Коля расстегнул пуговки и закатал рукава на рубашке, обнажив мускулистые предплечья. Демонстративно показал, с чем придется иметь дело с мельчикам или просто придуркам, которые решат к нам с Леной подкатить намеренно. «Чего встали?» – спросил, глядя из-под лобья. «А ты чего раскомандовался? Не буду я тебя слушаться. Я все родителям расскажу». «Расскажешь предкам? Так ведь невыгодно о правде говорить Ульяна. Ты расскажешь, я расскажу. Начнем грязными трусами трясти перед родителями. Дальше что? Неизвестно еще, из чьих трусов больше добра вывалится. От бессилия я сжала пальцы в кулачки. «Вот какой гад оказался мой жених!» Коля быстро сориентировался и начал давить, что мне тоже невыгодно показывать истинное положение вещей перед родителями. Сказать нечего, усмехнулся он, словно поняв направление моих мыслей. То-то же, пока ты в статусе моей невесты, есть кольцо или нет, значения не имеет, топай домой. Но перед этим вот сюда меня поцелуй, потребовал, ткнув себе пальцем в губы. Не буду я с тобой после старухи целоваться. Ты, наверное, с нее песка собрал целую тонну вместе с тоналкой и пудрой. Ревнивое! цокнул языком. Хорошо, иди домой. «А мы? Мы в магазин хотели зайти», – пискнула Лена. «Замороженным? Идите, я следом», – пообещал Коля и отошел в сторону. Махнул. «Вперед!» «Нет, не замороженным. За прокладками, Николай. За прокладками и тампонами. Месячные скоро начнутся», – нарочно громко сказала Ленка, словно хотела смутить Колю. Но плохо она Колю знала. Все коровы Гореловых на его руках телились. Какой-то прокладкой и месячными Колю было не смутить». «Тампоны в свою разработанную манду вставляй, а ульяне тампоны нельзя. Ты же еще невинна?» Спросил с надеждой. «Местами», — подумала я. Неужели Коля не верил, что я переспала с другим? Надеялся, что до самого главного не дошло? Видел же засосы на местах, куда из простого любопытства или случайно не целуют. Неужели эти следы ему ни о чем не сказали? Мое молчание Коля принял за согласие. Улыбнулся самодовольно. Ясно кивнул приподнял голову, поправил взлохмаченные волосы пальцами. «Внимание привлечь хотела? Тебе это удалось?» От обиды мне даже плакать захотелось. «Почему так? Когда я его хотела безумно, когда была готова свою невинность жениху до свадьбы подарить, коли это было не нужно. Но стоило мне потерять эту ценность, как он объявил за мной охоту и начал подчеркивать, что я его невеста, но говорил так, словно слова «его невеста», означают собственность. «Кольцо я тебе верну», — пообещал Коля. «Не стоит. Впрочем, может и так получше найду. Не стоит тратиться, о себе подумай. Тебе теперь работу другую искать надо. Найду не проблема», — и бровью не повел. «Да чего же самоуверенный?» «Ты, главное, до дома доберись. Пошли, ли она позвала я подругу». Мы пошли немного нервным, напряженным шагом, оглядываясь изредка. Коля шел следом и смотрел на бычина по сторонам, сверлил наши спины пристальным взглядом. «Как думаешь, у него это пройдет?» — спросила я.